Артистическая юность Московское общество искусства и литературы К тому времени в Москве появился известный в свое время режиссер Александр Филиппович Федотов, муж знаменитой артистки Федотовой и отец моего приятеля Александра Александровича Федотова, о котором я уже говорил. Александр Филиппович устраивал спектакль, чтобы показаться в Москве и напомнить о себе. В его вечере, конечно, участвовал его сын, а через него пригласили и меня. Шли сутяги «Лё Расина, в переводе самого А.Ф. Федотова, который был вместе с тем и драматургом-писателем. Главную роль играл известный в свое время художник-любитель и эстет – Федор Львович Сологуб, племянник известного писателя графа Владимира Александровича Сологуба, автора «Тарантаса» и друг В.С. Соловьёва. Я играл главную роль в одноактной пьесе Гоголя «Игроки», которые шли в начале спектакля. Впервые я встретился с настоящим талантливым режиссером, каким был Федотов. Общение с ним и репетиции были лучшей школой для меня. По-видимому, я заинтересовал его, и он старался всячески приблизить меня к своей семье. Спектакль Федотова имел успех. После него я уже не мог возвращаться к прежним любительским скитаниям. Нам, участникам федотовского спектакля, не хотелось расходиться. Заговорили о создании большого общества, которое соединило бы с одной стороны всех любителей в драматический кружок а всех артистов и деятелей других театров и искусств в артистический клуб Бескарт. О том же давно мечтали и я с моим другом Федором Петровичем Комиссаржевским. Мне оставалось только соединить его с Видотовым и договориться до конца о проектируемом большом предприятии. Когда чего-нибудь очень желаешь, то желаемое кажется простым, возможным. И нам тогда казалось, легким осуществить мечту, добыть нужную сумму денег с помощью членских взносов и единовременных пожертвований. Как лавина, скатываясь с гор, вбирает в себя все по пути, так и наша новая затея по мере развития расширялась все новыми и новыми задачами, все новыми и новыми отделами. Представителем артистического мира и мира писателей был сам Федотов. Представителем музыки и оперы был Комиссаржевский. Представителем художников – граф Сологуб. Кроме того, к нашему обществу примкнул издатель, возникавшего в то время литературно-художественного журнала «Артист», имевшего впоследствии большой успех. Основатели этого журнала воспользовались возникающим обществом, чтобы популяризировать свое начинание. По мере все возрастающих мечтаний, было решено открыть и драматическую, и оперную школу. Как обойтись без них, раз что среди нас были такие известные преподаватели, как Федотов и Комиссаржевский? Все одобряли наши планы, предсказывали успех, и только граф Сологуб умерял мою возбужденную фантазию и предостерегал от увлечений». Артистка Федотова также не раз вызывала меня к себе для того, чтобы подружески, как мать, предостеречь от той опасности, которая будто бы мне грозила. Но по свойству моей натуры упорно, почти тупо стремиться к тому, чем я сильно увлечен, голоса благоразумия не проникали в мое сознание. Пессимизм Федотовой я объяснял ее семейными неладами с мужем, а практическому опыту Сологуба я просто не верил, так как он слишком был художник. Как на зло или, напротив, к счастью, в это самое время совершенно неожиданно для себя я получил крупную сумму в 25 или 30 тысяч рублей. Не имея привычки к таким деньгам, я уже считал себя миллионером. Возникавшему обществу потребовался аванс – чтобы не пропустить подходящего помещения, без которого, как нам тогда казалось, осуществление нашего нового предприятия невозможно. Я дал эти деньги. Потом потребовалось наспех ремонтировать помещение. И на это нужны были деньги, а так как другого притока пока не было, то снова обратились ко мне. И я, увлеченный делом, конечно, не отказал в просьбе. В конце 1888 года среди зимнего сезона состоялось торжественное открытие нашего общества искусства и литературы в превосходно отделанном помещении, в центре которого был большой театральный зал, он же и зал для танцев, Вокруг него были расположены фойе и большая комната для художников. Они сами расписывали стены. По их рисункам была заказана мебель и обстановка. В этом причудливом уголке они собирались, писали эскизы, которые тут же во время семейного вечера продавали с аукциона, а на вырученные деньги ужинали. Артисты всех театров тем временем читали и играли разные сценки, Придумывали экспромты и шарады, другие пели, третьи танцевали, причем занимало всех то, что драматические артисты часто выступали в качестве танцоров и оперных, балетные – в качестве драматических. Вся интеллигенция была налицо в вечер открытия общества. Благодарили учредителей его и меня, в частности, за то, что мы соединили всех под одним кровом – Нас уверяли, что давно ждали этого слияния артистов с художниками, музыкантами и учеными. В прессе открытие было встречено восторженно. Через несколько дней состоялся первый спектакль драматического отдела общества. Он имеет свою маленькую историю, которую мне хочется рассказать. Первый сезон. Операция. Еще весной было решено ставить для открытия драматических спектаклей «Скупого рыцаря Пушкина» и «Жоржа Дандена» Мальера. Труднее для начинающих любителей ничего нельзя было придумать. И я недоумеваю до сих пор, чем мы руководствовались тогда при выборе этих произведений. Ведь Пушкин, каждая его фраза – тема для целого произведения или, по меньшей мере, для целого акта. Сыграть несколько страниц, на которых умещается его создание, то же, что сыграть несколько больших пьес. Трагедия о скупости, занимающая всего несколько страниц, исчерпывает все без остатка, что было и будет сказано об этом человеческом пороке. Я играл в обеих пьесах. В первой – за главную трагическую роль Скупова, во второй – комическую роль Сатанвиля. Классические роли нужно отливать точно бронзовые монументы. Это не по плечу начинающему любителю. Ему нужна интересная фабула, внешнее действие, сами по себе держащие внимание зрителя. Но у Пушкина внешняя фабула проста, а внешнего действия почти нет. Все заключается во внутреннем действии. Кого же я возьму за образец? Кого же я буду копировать? Я никого не видал в этой роли на сцене и даже не представляю себе, кто из артистов и как стал бы играть ее, говорил я себе. Положение безвыходное, продолжал думать я. Как-то меня из него выведет Федотов. Отдаюсь в его руки. Сегодня я буду спать или, вернее, не спать у вас, сказал мне как-то Федотов. Сделайте так, чтобы нам можно было лежать в одной комнате друг против друга. Я так и сделал. Федотов был уже старик с шапкой густых седых волос на голове, с жесткими постриженными усами, которые привыкли, чтобы их всю жизнь брили, как подобает актерам, с подвижной актерской мимикой и дергающимся тиком в лице. Глаза его постоянно нервно бегали и мигали. Он немного горбился от астмы, которая, однако, не мешала его нечеловеческой энергии. Федотов постоянно курил какие-то очень тоненькие дамские ароматические папиросы, зажигая новую ату, которая догорала. В ночной рубахе с голыми старческими ногами он начал с огромным увлечением и талантом, в котором у него не было недостатка, описывать мне декорацию, планировку и задуманную им постановку трагедии. Федотов называл свой план постановки пьесы «задуманным». Но на самом деле он и сам еще не знал, какой она у него выйдет, и фантазировал при мне экспромтом, чтобы разжечь к творчеству как меня, так и себя самого. Впоследствии я сам проделывал то же и потому хорошо знаю этот прием режиссера. Нужды нет, что на сцене все будет совсем иначе, чем фантазируешь в начале. Часто даже не веришь тому, что можно сделать то, что чудится в воображении. Но и такое мечтание на ветер хорошо разжигает и расшевеливает фантазию. Во время его рассказа я вкрапливал в его проект свои замечания и мысли. Потом мы браковали все и пробовали начинать совсем сначала, по-иному, по-новому. Но наталкивались на препятствия и снова меняли весь план и создавали новый. В конце концов, Из всех многочисленных мечтаний образовался как бы сгусток или кристалл, который оказался наиболее содержательным, кратким, как и само произведение Пушкина. Увлекаясь мечтаниями, Федотов вскакивал с кровати и образно демонстрировал то, что видел внутренним взором. Его старческая сокбенная фигура, тонкие худые ноги, нервное лицо и яркий талант уже создавали намек на какой-то едва вычерчивающийся в тумане будущий образ, который и я как будто тоже начинал уже видеть. Получался дряхлый, нервный старик, интересный по внешней и внутренней характерности. Мне был бы ближе иной, более величаво спокойный в своем пороке образ не с мелкой нервностью, а, напротив, с монументальной выдержкой и, уверенностью в своей правоте. Но оказалось, что и сам Федотов искал того же, а его нервность вызывалась усталостью после дневной работы. Однако была и разница. Она заключалась в том, что его образ был старее и более характерный, чем мой. Он точно был взят с картин старинных мастеров. Помните эти типичные лица стариков, освещенных красноватым светом свечи, согбенных над мечом, который они очищают от крови или наклоненных над книгой. Мой образ был другой, попросту говоря, оперный благородный отец или старик вроде Сен-Бри из гугенотов. Я уже начал себя приспособлять к одному из известных итальянских баритонов, у которого были хорошие ноги в черном трико, чудесные туфли, широкие трусы – И так хорошо потали и сшитый коллет со шпагой. главная шпага. О, она была для меня важной приманкой в роли. С тех пор в моей душе жили и ссорились два совершенно различных образа, которые не могли ужиться во мне, как два медведя в одной берлоге. Началось мучительное раздвоение. Я не мог решить, который из двух образов мне лучше копировать, Федотова или Баритона. В отдельных местах, как будто Федотова, я не мог отрицать таланта и оригинальности его замысла, но зато в других местах роли, которых было гораздо больше, Бретон брал вверх. Ну, можно ли отказаться от красивых ног в трико, от высоких испанских воротников, отказаться как раз в тот самый момент, когда я, наконец, достукался до красивой средневековой роли Какую мне так-таки и не пришлось ни сыграть, ни спеть в опере, пока я был певцом. Мне тогда казалось, что говорить стихи или петь почти одно и то же. Мой испортившийся вкус, по-видимому, смутил Федотова. Поняв его во мне, он сбавил пыл, смолк и скоро потушил свечу. Вторая наша встреча и разговор о роли произошли при демонстрации эскизов декораций и костюмов, сделанных художником Ф.Л. Сологубом. «Какой ужас!» — говорил я себе, просматривая рисунки. Представьте себе древнего старика с благородными аристократическими чертами лица, в кожаном грязном и стертом подшлемнике на голове, похожем на женский чепец, с длинной, давно не стриженной эспаньолкой, почти превратившийся в бороду, с жидкими запущенными усами, одетого в широкое изношенное трико, которое ложилось по исхудавшей ноге неуклюжими складками, в длинных, точно ночных туфлях. От них ноги становились худыми и узкими, в суровой, поношенной, полузастегнутой рубахе, вправленной в старые, когда-то богатые трусы – в какой-то кофте с широкими рукавами, как у священника. Сильная старческая сутоловатость, вся фигура высокая, тонкая, согнутая, точно вопросительный знак, наклонённая над сундуком. Туда сыплются деньги сквозь его худые, как у скелета пальцы. Как? Жалкий нищий вместо моего красавца-баритона? Ни за что. Я был так огорчен, что не мог скрыть своего состояния и стал со слезами умолять, чтобы меня избавили от роли, которая стала мне ненавистна. «Все равно я не могу уж больше ее сыграть», — заключил я. «Что же вы хотите?» — спросили смущенный художник и режиссер. Я откровенно объяснил, о чем я мечтал и что меня манило в роли. Я старался нарисовать то, что мне представлялось — Я даже показал карточку баритона, которую носил тайно в кармане. До сих пор не понимаю, как уживались во мне безвкусица оперного певца рядом с изощренностями французского театра и опередки, которые развили мой вкус в области режиссуры. По-видимому, в артистической области я оставался все прежним безвкусным копировщиком. Федотов и Сологуб начали надо мной производить операцию и ампутацию, и потрошение, и выщелачивание театральной гнили, которая все еще держалась в тайниках. Они задали мне такую взбучку, которую я во весь свой век не забуду. Они меня так высмеяли и, как дважды два-четыре, доказали отсталость, несостоятельность, и пошлость моего тогдашнего вкуса, что я сначала смолк, потом устыдился, наконец почувствовал полное свое ничтожество и точно опустил внутри. Старое не годится, а ничего нового нет. Меня еще не убедили в новом, но, несомненно, уже разубедили в старом. Целым рядом разговоров, демонстраций картин старых и новых мастеров Весьма талантливых бесед и поучений, назидательных уроков в меня стали вкладывать по крупицам новые. Я чувствовал себя в роли каплуна, которого откармливают питательными орехами. Пришлось убрать в стол любимую фотографию баритона, так как меня конфузила прежняя мечта о нем. Это ли не успех? Но как еще далеко мне было до того, чего хотели мои новые учителя? Следующая ступень работы над ролью заключалась в том, чтобы научиться внешне, физически передавать старика. «Дряхлого старика вам легче сыграть, чем просто пожилого», объяснял мне Федотов. «У дряхлого контуры яснее». Я немного уже был подготовлен к изображению стариков. Во время моих знаменитых летних работ с зеркалом в передней нашего городского дома о которых я рассказывал раньше, я переиграл все, в том числе и стариков. Кроме того, я много наблюдал и копировал одного из моих знакомых, дряхлого старца. Я физически почувствовал тогда на себе самом, что нормальное состояние его похоже на то состояние, которое испытывает молодой при большом утомлении после долгой ходьбы. Деревенеют ноги, руки, спина – Они становятся точно несмазанными, заржавленными. Прежде чем встать, надо приспособиться нагнуться корпусом вперед, чтобы перенести центр тяжести, найти точку опоры и с помощью рук подняться, так как ноги наполовину отказываются служить. Вставший не сразу разогнешь спину, а выпрямляешь ее постепенно, пока не разойдутся ноги, Семенишь мелкой походкой, и только, наконец, наладишься, разойдешься, и тогда уже трудно себя остановить. Все это я не только понял теоретически, но и почувствовал практически. Я мог жить этим старческим ощущением, приспособленным к молодой усталости. И мне казалось, что это было хорошо. И чем лучше мне это казалось, тем больше я старался давать то, что нажил для роли. «Нет, это не годится. Это сплошной шарш. Так дети кривляются в старичков», — критиковал меня Федотов. «Не надо так стараться. Легче». Я стал уменьшать, но все-таки было слишком много. «Еще, еще», — командовал он. Я уменьшал еще и еще, пока, наконец, не перестал совсем напрягаться, сохранив лишь по инерции стариковский ритм. Вот теперь в самый раз одобрил Федотов. Ничего не понимаю. Когда я пускал в ход те приемы, которые нашел для изображения старика, мне говорят, никуда не годится. Когда же я бросал эти приемы, одобренные самим Федотовым, мне говорят, хорошо. Значит, никаких приемов не нужно? И я отрешался от найденных приемов, переставал играть, но тогда мне кричали громче, ничего не слышно. Как я не бился, но мне не удалось понять секрета. Дальнейшие занятия над той же ролью не давали результата. В простых, более спокойных местах я улавливал в себе какие-то ощущения, но это были актерские чувства, не имеющие отношения к образу, И внешне, то есть физически, я что-то переживал, но это относилось лишь к старческой характерности роли. При этом я мог довольно просто говорить слова текста. Только не по тому внутреннему поводу, которым жил пушкинский барон, а говорил просто, чтобы говорить. Ведь можно же допустить такое совмещение, заставить себя хромать на одну ногу и с этой хромотой убирать комнату и одновременно петь какую-то песню. Совершенно так же можно постарчески ходить, выполнять мизансцены, указанные действия и машинально декламировать стихи Пушкина. Большего результата, по-видимому, я уже не мог в то время добиться. До такой степени мне опротивила роль, в кожу которой весь целиком я не мог себя втиснуть. А роль была... Надето, так сказать, в накидку, в один рукав, подобно тому, как набрасывают на себя шинель. Но всего досаднее было то, что мне удавалось с грехом пополам пользоваться достигнутым ранее техническим приемом только в спокойных местах. Там же, где нужно давать всю силу, я напрягался и терял то немногое, что нашел для роли. В эти моменты на меня налетало. То, что я прежде называл вдохновением, от которого я начинал сжимать горло, хрипеть и шипеть, всем телом напрягаться и читать стихи по провинциальному, с дурным актерским пафосом и пустой душой. Репетиции прекратились. Я уехал на воды в Виши и промучился ролью все лето, продолжая сильнее и сильнее ее заколачивать. Ни о чем другом. Кроме как о ней, я не мог думать. Она стояла у меня над душой и превращалась в болезненную идея фикса. Самое ужасное из всех человеческих пыток творческие муки. Чувствуешь, это нечто, которого недостает для роли. Оно близко, вот тут, в тебе. Стоит его схватить, их хватаешь, а оно куда-то исчезает, точно проваливается в пятки». С пустой душой, без духовного содержания подходишь к сильному месту роли. Надо только раскрыться, а тут словно буфера вылезают из души и не дают приблизиться к сильному чувству. Это состояние напоминает ощущение человека, который никак не может решиться броситься в ледяную воду. В поисках исхода я пошел на новое средство, которое тогда показалось мне гениальным. В нескольких верстах от Виши стоит старинный средневековый замок и под ним огромное подземелье. Пусть меня запрут туда на несколько часов, и там, в этой подлинной старинной башне, среди жуткого одиночества, я, может быть, найду то чувство, общее состояние или ощущение. Сам не знаю, чего мне тогда не хватало и что я искал я отправился в замок добился того чтобы меня заперли в подвал на целых два часа было жутко было одиноко темно были крысы было сыро и все эти неприятности только мешали сосредоточиться на роли а когда я в темноте начинал говорить о постылившей мне текст для себя самого было просто глупо потом я прозяб и стал не на шутку бояться схватить воспаление легких. При таком страхе мне было не до роли. Я стучал, но никто не отпирал. Мне стало по-настоящему страшно за себя, но этот страх не имел никакой связи с ролью. Единственным результатом эксперимента был сильнейший насморк и еще большее отчаяние. Очевидно, чтобы стать трагиком, недостаточно запереть себя в подвал с крысами, а надо что-то другое. Но что? По-видимому, напротив, надо поднять себя. Куда-то высоко, в возвышенные сферы. Но как туда добраться, никто не говорит. Режиссеры талантливо объясняют то, чего им хочется добиться, что надо для пьесы. Их интересует только конечный результат. Они критикуют, указывая также, чего не надо но как добиться желаемого? Об этом они умалчивают. «Переживайте, чувствуйте сильней, глубже живите», говорят они, или «Вы не переживаете, надо переживать, постарайтесь почувствовать». И стараешься, и пыжишься изо всех сил, и напрягаешься, узлом завязываешь себе кишки, до хрипоты сжимаешь горло, Выпучиваешь глаза, наливаешься кровью до головокружения. Стараешься до изнеможения выполнить эту каторжную работу. Загоняешь чувство куда-то в живот и до такой степени устаешь, что оказываешься не в силах еще раз повторить сцену по требованию режиссера. Так было на простых репетициях. Что же будет на спектакле с публикой, когда от волнения я перестану владеть собою? И действительно, на премьере моя игра была сплошной жилой, как выражаются актеры. Но спектакль имел успех. Чудесные декорации, костюмы, сделанные по эскизам большого таланта, каким был Сологуб, великолепные мезансцены, весь тон и атмосфера спектакля, отличная слаженность его, это было от Федотова, Все вместе было ново и оригинально по тому времени. Хлопали. Кому же выходить, как не мне? И я выходил и кланялся, и публика меня принимала, потому что она не умеет отделять работу художника от работы режиссера, а работу режиссера от работы актера. В конце концов, хвалили и меня. А я верил и искренне думал, что если хвалят, значит доходит до публики производит впечатление, значит, хорошо, а это жило, это судорога, очевидно, и есть вдохновение. Следовательно, я чувствую верно, и все обстоит благополучно. Но режиссер бронит из зависти. А если зависть, значит, есть чему завидовать. Из этого заколдованного круга самообольщения нет выхода. Актер запутывается и засасывается в тени лести и похвал. Всегда побеждает то, что приятнее, чему больше всего хочется верить. Побеждает комплимент очаровательных поклонниц, а не горькая истина знатока. Молодые актеры, бойтесь ваших поклонниц. Ухаживайте за ними, если угодно, но не говорите с ними об искусстве. Учитесь вовремя с первых шагов слушать, понимать и любить жестокую правду о себе и знайте тех, кто вам может ее сказать. Вот с такими людьми говорите побольше об искусстве. Пусть они почаще ругают вас. Счастливая случайность